«Спасибо!» — сказал Норби. «А в твоем сознании я мог слышать лишь «мне холодно, мне холодно, мне ужасно жаль тебя». «Что ж», — уныло продолжил Джефф, «по крайней мере, сейчас лето, иначе солнце не стояло бы так высоко в небе». «Здесь достаточно холодно, но завтра или в другое время года может быть гораздо холоднее». «Давай попробуем вместе, Норби. Я буду усиленно думать о нашей квартире, а ты настройся на образ в моем сознании». Может быть, тебя озарит, и ты узнаешь временные координаты. Они попробовали, но ничего не вышло. Не сработало, огорчился робот. Мальчик прикусил губу и постарался справиться с охватившим его отчаянием. Должен же быть какой-то способ выбраться отсюда. Норпе, сказал он, может быть, мы не стараемся как следует, потому что инстинктивно не хотим возвращаться в квартиру. Кто знает, вдруг там опасно... «Если бы мы смогли перенестись на наш разведывательный катер, многообещающий, это было бы надежнее, но...» «Что?» «Видишь ли, я не знаю, где находится многообещающий. Он может стоять в большом доке космического управления на орбите Марса. Ведь Фарго теперь присоединился к команде адмирала Йона, но там тысячи причалов, и я не знаю, у какого из них стоит наш катер. В сущности, я даже не могу быть совершенно уверен, что он находится там». «Мы можем попробовать», — сказал Норби. Постарайся представить себе док космического управления. Ты видел его, верно?» «Да, но я не могу представить себе наш корабль внутри». «Жеф неуклюже попытался переместить подушку в новое положение. Зато я могу ясно-мысленно увидеть рубку многообещающего. Может быть, мы сумеем настроиться на рубку, независимо от того, где она находится?» Он скривился от боли. «Я так замерз, что мне больно держать подушку. У меня окоченели руки». В этот момент подушка выпала из его скрюченных пальцев и полетела вниз-вниз к сверкающей ледяной поверхности. «Нет!» — крикнул Джефф и принялся изо всех сил бить себя рукой в грудь, чтобы восстановить кровообращение. Однако ему не удалось этого сделать, поскольку в следующую секунду Норби нырнул и сила толчков выбила из его легких весь воздух. Зум, робот молнии, пронесся в морозном воздухе, держась за Джеффа и смог поднырнуть под подушку. Ему удалось поймать ее за мгновение до того, как она упала в снег, однако при этом он отпустил мальчика. К счастью, Норби как раз начинал возвратное движение, поэтому Джефф упал без добавочного ускорения, а верхний слой снега оказался мягким. Он приземлился на спину с раскинутыми руками и ногами, наполовину зарывшись в снег. Робот с виноватым видом подошел к нему, держа подушку в одной руке и протягивая другую. Снова оказавшись в воздухе, Джефф принялся вертеться, как рыба на крючке, стараясь стряхнуть себя на снег. «Не дергайся», — сказал Норби. «Я не могу. Если я не избавлюсь от снега, он растает, и я промокну. Хуже, чем замерзнуть, может быть только одно — замерзнуть и промокнуть. Думай о рубке катера». Кадет начал думать. Несколько лет назад Фарго научил его технике сосредоточения и медитации. Теперь он нуждался в ней для спасения своей жизни — Многообещающий, маленький, ладный, надежный, не думай словами, Джеф, транслируй образы. Появились образы, и мальчик медленно погрузился в них, расслабившись и доверившись Норбе. По мере того, как он успокаивался, образы становились все более яркими. Наконец он забыл о своем отчаянии, забыл о боли и холоде. Он даже забыл себя, полностью слившись со своим роботом. Представляя себе рубку многообещающего их объединенным разумом, он видел ее так ясно, что она стала... Реальный. И вдруг они оказались там. «Ой — Ой! — воскликнула Улбани. Она служила в полиции, и профессиональная выдержка не позволяла ей завизжать от радости. Кадет устало улыбнулся, ей стряхивая с волос тающий снег. — Там везде был лед! — воскликнул Норбит. — Джеф едва не замерз! Это моя вина! Но я опять ничего не мог поделать! Фарго жестом приказал ему замолчать и быстро ощупал руки брата. — Объяснишь позже, снимай одежду! — но. — Олбани, — запротестовал мальчик, — девушка отвернулась. — Я не буду смотреть, — сказала она. — Снимай все, — повторил Фарго, — неважно, смотрит она или нет. Принеси мне одеяло, Норби. Через несколько минут Джефф отдыхал, завернувшись в теплое одеяло, в то время как старший брат энергично растирал полотенцем его лицо и голову. — А теперь расскажи, где вы были, — потребовал Фарго. — Мы совершили небольшую посадку, — весело ответил робот. — С подушкой? — поинтересовалась Олбани. «Послушайте, здесь безопасно?» — спросил кадет. «Никакой тайной полиции?» «Только наша, Манхеттенская», — ответил Фарго, обняв девушку за изящную талию. «Я пытался убедить не отправиться со мной в небольшую исследовательскую экспедицию, но она отказывается под тем предлогом, что налоговый кризис на Манхеттене вынудил многих полицейских уйти в отставку, и она якобы не может позволить себе прогуливать работу. Ты когда-нибудь слыхал подобные глупости, Джефф? «Ты хочешь сказать, что мы находимся на Манхеттене?» — спросил мальчик.